И вновь ехали по ямам и буеракам во Власовку, любуясь летом с его буйными красками, пьянящими ароматами полевых трав, переменчивыми облаками, волшебными рассветами и закатами, а также пылью, мошками и комарами. «Расскажи мне о друзьях». Аня положила свою голову на мое плечо. «У меня есть один единственный друг. Миша». «Это мне ведомо». Расскажи о тех друзьях, что остались там, в другой жизни. Знаешь, Анюта, я так привык уже быть здесь, что начало казаться, будто иной жизни и не было никогда. Только снилось. Она была, — коротко ответила жена. Что же, там у меня тоже был только один близкий друг. Андрей — отличный парень. Честный, отзывчивый, надежный, такой же заядлый путешественник, как и я. И еще была куча хороших приятелей, добрых знакомых, «Они женаты?» «Почти все». «Удачно?» «Кто-то удачно, а кто-то из серии «Жили они долго и несчастливо» и ненавидели друг друга до самой смерти». «А ты знаешь, что несколько «спасибо», сказанных супругами за день, улучшают отношения между ними эффективнее, чем интимная близость и даже похода к психологу?» «Ну уж это преувеличение». «Не поверил я». «Нисколько?» Это доказано путем многочисленных экспериментов, я могу объяснить тебе, почему так работает. Дело в том, что регулярно благодаря своего партнера женщина или мужчина демонстрирует значимость любимого и важность отношений. Супруг, в свою очередь, видя это и осознавая свою ценность, тоже преисполняется благодарности. В итоге пара укрепляется и гармонизируется. Разумеется, это работает только если ты искренне чувствуешь признательность, а не просто кидаешь слова. Но ведь найти хорошее в человеке, которого когда-то любил, и, возможно, еще любишь, не так сложно. Нужно только приложить усилия. Ты прекрасный психолог. Психоаналитик, вздохнула Аня. Мы остановились на ужин и ночлег в трактире села Покровское, того самого, где более чем через сто лет родится Григорий Распутин. Хозяин, провожая нас в комнаты, поведал новость о том, что зимою царевич Алексей подписал отречение от престола. раздавил и государь сына своего!» — заключил трактирщик. Он и не ведал, насколько был прав, потому что к тому дню, когда сия весь дошла до сибирской губернии, царевич был уже мертв, погиб, не выдержав пыток, обрушенных на него жестоким, венценосным отцом-паранойком. Перед возвращением, в связи с ранним временем прибытия, решили заехать в Тюмень и купить жене обновки. У нее была только одна перемена одежды. Аня убегала от графа с небольшим узелком. Мы объехали множество лавок, швей, чеботарей, пекарни. Купили несколько становых сарафанов. Пришлось ждать до вечера их подгонки по фигуре. Сорочек, юбок, кофточек, накидок, телогрей. Мою жену категорически не интересовали модные венгерские платья. обуви, головных уборов, женских штучек, короткополую шубку, затем пообедали в трактире и вернулись домой уже затемно. Конец июня и начало июля явились для нас настоящим медовым месяцем. Мы много гуляли по полям и лесам, объедались ягодами, купались в реке, рыбачили, наслаждались красотой родной природы, занимались любовью, общались, смеялись, читали, и, как ложка дегтя, страдали от мух, комаров, мошек и клопов. Работы было не так много. Конечно, я был занят почти каждый день, но всего лишь по 3-4 часа. Нужно было организовывать и контролировать полив овощей и плодовых деревьев, обработку их от вредителей и болезней золой, дегтем и чистотелом, подкормку почвы навозом и мочевиной, прополку гряд, сбор ягод и их заготовку. Кроме того, в июле свершилось нашествие молодого поколения птиц на барскую вишню. Поломав голову, я придумал развесить на деревьях старые рыболовные сети. Качаясь на ветру, они отпугивали пернатых, и урожай был спасен. Во второй половине июля уже созрел колос, нельзя было упускать времени. Началась жатва, время трудное и хлопотное. Барский хлеб должно было убрать прежде крестьянского, но мужикам хотелось иначе, и они снова начали симулировать болезни. Я пригрозил штрафом, но плуты, сославшись на озвученную им на Мирском сходе барскую указную грамоту, в кое сие не писано, не сильно напугались. Тогда я сообщил, что новый господин, который им еще толком не был известен, страх как лютует на бездельников и сечет их жестко. Сия угроза возымела действие, потому что покойный старик Власов порол крепостных редко, но до полусмерти. Бедные люди, осознавая полное бесправие, покорились своему многовековому, неизвестно откуда взявшемуся долгу. Я косил с ними на равных. Сначала учил мужиков управляться с незнакомой косой литовкой, затем для их воодушевления – потому что заметил, что крепостные лучше работают, когда видят, что дворянин не гнушается тяжелым трудом и работает наравне с ними. «Ломота в спине, да зато хлеб на столе!» Улыбаясь, говаривал староста. После жатвы снопы сушили в авинах. части их молотили, веяли, фасовали зерно по качеству. Все это крайне трудозатратные, долгие и изнурительные мероприятия. Я давал крестьянам выходные для того, чтобы они имели время на обработку своих наделов и хоть небольшой отдых. Кроме того, не каждый день мог быть рабочим. К примеру, косить можно было только в сухую погоду, а веять только в ветреную. Наконец, большая часть хлеба была обработана, сыпана на хранение осмотренные на добротность житницы, закрыта на замки и опечатана. Эта часть предназначалась для продажи. Оставшаяся часть для барина и слуг, тоже сокрытая за замками, ожидала обмолотые перемолки в сухие осенние или даже зимние дни, по мере необходимости, когда будет полностью окончен сбор урожая и появится время для продолжения работы с колосом. Для циркуляции воздуха в сухие ветреные дни в житницах открывали верхние окошки. Занялись сбором корешков, корнеплодов, затем их заготовкой. До дождей не успели и потому ковырялись в мокрой земле. Когда покончили с овощами и дождались прекращения дождей, приступили к вспашке и барнованию пара под зиму. По окончании всех работ в деревне начались праздники и свадьбы. Приехал Митрий Васильевич. Анна хлопотала по хозяйству, приготовляя горницу и постель для хозяина, распоряжаясь на кухне. На другой день мы занялись проверкой записных книг и проделанной мной работы. Дмитриев Власов осмотрел сурово все амбары и житницы, копнул рукою всех хлеба и попробовал на вкус. Оглядел придирчиво скотину. Недоверчиво прошелся по Нивам, по лесу и по деревням. После того велел созвать мирской сбор и пообщался с крестьянами, самолично пересчитав их по головам. Затем он снова сел над приходно-расходными документами и изучил их со всем тчанием. На четвертый день снова вызвал меня в кабинет и признался, что доволен работой. «Вижу, что убытку я понес мало. Ржавчина съела токмо седьмую часть пшеницы, вытопки до вымочки и десятой части нет. А вот прибыли поболее стало. до овес сжатые и обмолочены в должное время, деревья без чревоедены. Коренья сухие да не зяблы, скотина приплодилась, мужики не жалуются. Добрая работа, Александр Петрович!» Он положил на стол мошну с деньгами. «Честно заслужил. Благодарю тебя, Дмитрий Васильевич. Поедем же завтра, скрепим новое верящее письмо на грядущий год, да с тем же и зерно на продажу свезем, а на другой день станем оброк собирать да тягло верстать. Что ж, поедем». Самый конец сентября выдался теплым и даже жарким. После подписания новой доверенности на последующее управление имением и продажи зерна заранее известному купцу, мы вернулись домой, отужинали, и барин отправился принять ванну на деликадушку с чередой, ибо на жаре у него по всему телу высыпала краснота. Мы с женой собрались прогуляться. В ворота въехал Степанка с письмом от своего хозяина. Миша благодарил меня за сельскохозяйственные ноу-хау, рассказывал, что урожай собрал знатный, снова упоминал о косах, что сильно ускоряли жатву, и которыми теперь пользовалась вся крестьянская деревня и все окружные помещики. Далее мой друг звал к покрову на свою свадьбу с Ольгой и просил сообщить сие брату, как только тот приедет, дабы тоже на венчании присутствовал. «Я боюсь туда ехать», — сомневалась Анна. «Почему же? Тебе ничего не угрожает?» «Знаю, все равно страшно. Дурное предчувствие». Мы вышли к реке и уселись на ствол сухого дерева, часто служившего нам скамейкой. «Мы вместе. Посмотри, как покойно вокруг. Даже мошек уже нет. Что тебя пугает?» Я обнял жену и поцеловал мягкие волосы. Она молчала. «Искупаемся?» «Анюта, Илья, пророк, уже давно воду намутил!» — улыбнулся я. «Господь с ним!» Аня отошла в кусты и стала раздеваться. Как она весело плескалась! «Иди сюда, вода теплая!» Я начал неспешно скидывать себе одежду. Жена поплыла к другому берегу. Огромный ворон гулко гаркнул над моей головой. Да так близко, что я аж вздрогнул и посмотрел вслед улетающей птицы. До слуха донесся плеск и хрип. Обернулся. а Анина голова уходила под воду. Я рванул к ней. Нырнул. Жена словно испарилась. Снова нырнул. И снова. И снова. Крикнул. Уже обессилев от резких нервных движений и потрясения, я решил вернуться на берег. как вдруг уже знакомая таинственная воронка потянула ко дну. Не было ни сил, ни желания сопротивляться. На мгновение показалось, что меня всасывает выл, но тут тяга ослабла, и тело устремилось на поверхность. Из последних сил я вышел на берег и упал. Очнулся от холода. Дикая дрожь пронзала мое ногое тело. Сумерки. «Ни души!» Я вскочил и оглянулся. Пожелтевшие деревья и кусты. Старая коряга на другом конце озера. Мой автомобиль под деревом. Безотчетно побежал к нему, предвкушая тепло. Машина была закрыта. Черт, я же спрятал ключи. Они лежали на месте. Оказавшись в салоне, я увидел одежду, завел двигатель и включил обогрев. Одетый, сидя на горячем сидении, быстро согрелся. На автомате дал газу и поехал домой на волоколамку. Войдя в квартиру и позабыв разуться, я рухнул на кровать и отключился. Солнечный свет. Утро. Как тихо подумалось мне. Ни птиц не слышно, ни петухов, ни собак. Аня, должно быть, еще спит. Я протянул руку вправо, но никого не нащупал. Открыв глаза, испытал новый шок. Моя московская спальня. Двадцать первый век. «Аня!» Вырвалась из груди. Конечно, ее нет. Мгновенно воскресли в памяти события вчерашнего дня. Прогулка с женой, ее купание, крик ворона, плеск, поиски, потрясение, воронка, сумерки. «Но где же Анна?» «Утонула или так же, как и я, возвратилась туда, откуда исчезла три года назад?» «Очень хочется верить, что она вернулась в наше время. Только куда?» «Вероятно, в Леон. А что, если моя бедная девочка погибла, захлебнувшись?» «Нет, нет, только не это!» «Стоп! А с чего я вообще взял, будто все мои воспоминания произошли на самом деле?» «Я проснулся в своей постели, как обычно». как и должно московскому адвокату, и просто не могу вытряхнуть из сонной головы долгий фантастический сон. Взгляд мой скользнул по телу. Обут, одет по-современному. Может быть, я был пьян вчера? Стоп! Кольцо! На моем правом мизинце покоилось тонкое женское колечко с играющим в солнечных лучах изумрудом. Анина колечко! Мой же перстень с сапфиром остался на ее большом пальце. «Значит, все это было!» «Конечно, было!» «И если рассуждать логически, моя Анюта первая попала во временную ловушку и теперь находится в нашем времени» «Или в другом времени» «Тогда страшно представить, что может ожидать бедняжку где-то там, особенно после всего того, что ей уже довелось пережить» Одно могу сказать точно — она не утопилась сознательно. Не было причин для такого поступка, ведь мы были так счастливы. И тут вспомнились слова, сказанные Аней с блаженной улыбкой на устах и солнечными лучами, запутавшимися в ее волосах. «Если и умереть, то сейчас счастливой, пока ничто не нарушило нашего покоя». Неужели она сделала это осознанно? «Нет, нет, ей нечего было бояться. Наш покой не нарушало ничто». Целый час я пролежал в раздумьях и воспоминаниях. «Надо действовать!» Решительно вырвалась из меня. «Если Анна здесь, я найду ее. Слава богу, я дома, в родной стране, со множеством друзей и знакомых, и могу многое. Мне всего лишь надобно отыскать Анну Николаевну Самойлову, зарегистрированную во французском Леоне». «Психоаналитика». «Так, так, что еще?» «Знаю возраст, могу подробно ее описать». «Надо позвонить специалисту, и он найдет девушку». «Впрочем, здесь же есть интернет». «Господи, сие есть счастье!» «Да, но где мой ноутбук?» «Так, он остался в багажнике». Я бегом спустился к автомобилю и достал из багажника рабочий портфель. Там же лежал и разрядившийся мобильник. Сейчас процесс поиска будет запущен. Ничего не потеряно. Загрузившийся ноут показал, что сегодня 4 сентября 2022 года. Получается, за тот год, что я отсутствовал, здесь прошел только месяц. После нескольких попыток загуглить, я потерял сноровку, и в голову не сразу пришло, что надо писать французскими буквами. Поисковик, наконец, выдал. Анна Самойлова. «Психоанализ. Леон». Я видел адрес ее офиса и надпись «Сейчас закрыта». Что это значит? Она больше не принимает, потому что пропала? Ах, да, сегодня воскресенье. Посмотрю завтра. Немного подзарядился телефон. Двадцать пропущенных от Алины. А я и забыл о ней совсем. Пять пропущенных от дочки. Как обычно, не балует вниманием. Что же, хорошо, что не сходила с ума от волнения. Друг, коллеги, клиенты — не так много. Ах, да, я же брал отпуск на весь август. Выходит, пропустил только два рабочих дня. Неплохо. Я позвонил Насте. «Пап, ты куда пропал?» Начала она в возмущении. «Так влюбляешься со своей мадам, что забыл о дочери? Вы мне еще братика не сделали?» «Настюша...» У меня даже слезы на глазах навернулись. Так рад был услышать ее голос. «Как ты? Все ли у тебя добром?» «Добром? Ну ты даешь!» Засмеялась девочка. «Все в порядке. Только я хочу с тобой посоветоваться по важному делу. С мамой не могу, ты понимаешь?» «Конечно, когда захочешь. Завтра после пар приеду к тебе в офис и поужинаем где-нибудь. Окей?» «Хорошо, милая. До завтра. Пока, папуль». «Завтра с утра действительно нужно в офис». Набрал помощнику. «Олег, привет. Понимаю, что выходной, извини. Все в порядке в конторе?» «Александр Петрович, добрый день!» Удивился парень. «Как вы? Заболели или проблемы с прилетом из-за рубежа? Ваш номер был недоступен?» «Заболел, заболел», — соврал я. «Сейчас уже лучше». «Дела Хохлова, Суворова и Пяткина мы перенесли, а Винницкого отложили». Клиенты обзвонились. За ваш отпуск накопилось несколько вопросов, но мне нужно видеть документы, чтобы не соврать. Понимаю. Спасибо, Олег. Хорошего воскресенья. До завтра. Так, кто там еще? Алина. Что ей сказать? Ехал провести совместный отпуск и пропал на целый месяц. Даже не позвонил. Она, наверное, волновалась, не случилось ли со мной чего. Переживала. А может, просто рассердилась, подумав, что бросил. Она ведь любила меня. А я ее. Мне с ней было хорошо и удобно. Алина — приятная женщина, уравновешенная. Но любил ли я? Нет, теперь знаю это точно. То, что я чувствую Кани, я не испытывал никому ранее. Я не стал больше звонить. Завтра поеду на работу, заново вникну в курс дел, отложу все, что можно отложить, и полечу в Лион. Я найду жену. Черт, этого не хватало! Я и забыл совсем, что теперь в связи со сложившейся международной обстановкой не полетаешь, как в старые добрые времена. Все же мне удалось найти витьеватые рейсы с пересадками, но тут выяснилось, что я совсем не помню пароли от интернет-банков. Восстановить их получилось только через три дня. В рабочие вопросы я достаточно быстро — все же навыки остаются с нами на всю жизнь и даже притупившись за невостребованностью, полностью воскресают при первой же надобности. Итак, к пятнице я уже поучаствовал в неотложных встречах и судебных заседаниях, добился очередного переноса запланированных дел и купил билеты до Леона. Но полететь туда мне не довелось. В семь часов вечера я вышел из конторы и сел в автомобиль. Хотелось есть. Зазвонил телефон. «Алина». Я так и не удосужился подумать о ней в течение рабочей недели. Уже готов был снять трубку, чтобы назначить встречу и расставить точки над и, как вдруг на жабо моей «Тойоты» что-то блеснуло, отразив свет фар, проезжающей мимо машины. «Это был мой перстень!» «Но как он попал туда?» Я вышел и оглянулся. Улица была пуста. «Эта вещь должна быть сейчас на Анином пальце!» Пробормотал я растерянно. «А что, если никакого восемнадцатого века не было? Что, если мне все приснилось, или я потихоньку сходил с ума? Положил подарок ювелира рядом, когда заливал жидкость для стеклоомывателей, например, да и позабыл? Нет!» «Или возможно?» «А колечко с изумрудом кто мне надел тогда?» «Нет, нет, я уверен в собственном здравом уме и твердой памяти. Но тогда откуда же тут, черт возьми, этот перстень? Если только... Аня здесь! Это она его положила! Господи, если моя жена живет со мной в одно время, я найду ее!» Продолжение следует.